Глава двадцать девятая. Гарренер. При виде брата я ускоряю шаг, мечтая размазать его об асфальт или швырнуть под шасси первого попавшегося самолета. Может, тогда получится стереть с его рожи эту долбанную улыбку собственника, прилетевшего, чтобы забрать свою игрушку. Сонар хорас Меня нагоняет Камила, на миг касается моего локтя, как будто говоря, что аэропорт — не место для размазывания чудовищ. «А жаль. Мне сейчас этого безумно. Просто адски хочется». пары ударов в челюсть вытравить довольное выражение из физиономии Ксанера. Я подхожу к нему первым, следом приближается Эллине. Рядом с ней плывет аэроколяска с мариселой на которую мой брат бросает быстрый взгляд, после чего сует букет феи в руки и, притянув ее к себе, по-хозяйски целует в губы. После этого мне уже становится пофиг, где мы находимся. Меня словно током прошибает от Йоргового поцелуя. Резко подаюсь вперед, но останавливаюсь, когда Эленя с поспешностью отстраняется от моего брата. Даже отходит от него на два шага, и атомный взрыв у меня в мозгах встает на паузу. Не думал, что ты так быстро вернешься с Майкора. Мрачно смотрю на Ксанера. Брат передергивает плечами, приобнимают Ленни за талию. «Убью, урода!» «Ты, наверное, надеялся, что я там сдохну от скуки?» «Я все порешал, как самый послушный и примерный мальчик. Ленточку разрезал и даже, заметь, никому ее никуда не засунул. застройщиком познакомился, подписал все, что только можно». Даже бухнул с губернатором, и весь вечер ему рассказывал, как мы счастливы, что они наконец перестали выживаться и отдали нам свои земли. Ну прямо сотрудник Годы. Как прошла встреча с избирателями? В свою очередь интересуются чудовища, при этом целуя Эллинию в висок. Судя по выражению твоего лица хреново, От этого невинного поцелуя бомба у меня в голове начинает обратный отчет. И я понимаю, что хреново сейчас станет к Саннеру, и плевать, что это увидят окружающие нас низшие. Мои ребята и сотрудники аэропорта. Мне с этой девчонкой скоро уже на все станет плевать. К счастью, Эленя тоже понимает, что взрыв уже близок. Заявив, что ей нужно домой, берет на руки Мариселла и просит охранника положить коляску в багажник. Правда не уточняет, в чей, и хиром кладет ее в мой. «Я думал, мы вместе пообедаем», — Ксанар хмурится. «У тебя рабочий день в разгаре», — напоминаю брату. «Но не рабство же», — сверкает чудовище глазами, после чего обращается к Элени. «Давай так. Мы сейчас по-быстрому перекусим, а вечером ты мне уже подробно расскажешь, чем занималась вчера в Широне». В компании моего брата. Светлая немного бледнеет, но явно не собирается долго страдать раскаянием. Вместо этого сама наступает. Заодно поговорим мы о внезапном празднике по случаю помолвки. Лэй требовательно смотрит на Ксанара. Даже щурится вроде как грозно, хотя выглядит это совсем не грозно. И о нем тоже расплывается в улыбке чудовище. Ксанар! «Ты же собирался не торопиться», — цежу я сквозь зубы. «А я и не тороплюсь. Я ведь не свадьбу организовываю, а только скромную тусовку, после которой пресса уже точно будет знать, что мы поженимся, и перестанет доставать оленюю. Но если ты, малыш, против, можем все отменить». Светлая раскрывает рот, собираясь ответить, «Но я оказываюсь быстрее». «Лучше отмените, так это не делается». В ту же секунду я понимаю, что лучше бы заткнулся и куда-нибудь бы засунул все свои советы. В синих глазах феи появляется знакомый мятежный блеск. Метнув в меня злой взгляд, она, вся такая решительная и независимая, задирает голову. «Ну вот что за девчонка? Хочет меня, продолжает ломать комедию с моим братом. Ни за что не поверю, что она точно так же тает и растекается в его руках. Наказать бы ее». Отшлепать хорошенько за нежелание мне покоряться, за Йоргово упрямство и отвратительную привычку делать все мне на зло Поняв, что мысли про Лэй и мою ладонь у нее на заднице совершенно лишние на этом празднике жизни, я заставляю себя вернуться в реальную обстановку. — Если это поможет усмирить журналистов, то почему бы нет? — говорит она, демонстративно отворачиваясь от меня и поворачиваясь к Санру. «Вот точно надо отшлёпать! Её упругая задница этого явно заслуживает!» «Вот это я понимаю! Моя сообразительная девочка!» — расплывается в улыбке монстр. «Может, быстро пообедаем, и ты подбросишь меня домой?» «Так и сделаем!» — отвечает он ей. Забрав коляску из моего багажника, перекладывает в свой. Не забудь, в два у нас совещание напоминаю брату и, больше не глядя на бунтарку, ныряю в салон ракара По дороге на работу Камила озвучивает мой график, но я ее не слышу. Пытаюсь сосредоточиться на голосе помощницы, а вместо этого перед глазами маячит светлая за столом какой-нибудь кафешки с ксанаром и Марисалой. Почему-то эта картина взбешивает даже сильнее, чем поцелуй в аэропорту. «Нет, я так скоро свихнусь. Надо действовать, причем немедленно. Ксанер и Моногамия — несовместимые понятия. Это просто не в его природе. Значит, надо встряхнуть его. Напомнить, кто он». Пока Эленья еще глубже не увязла во всем этом дерьме с помолвкой. В офисе я продолжаю думать над своей идеей уже предвкушаю, как Светлая порвет с моим братом. Вряд ли сильно расстроится ей плевать на Ксанра. А тот не сможет обвинить ее в разрыве, потому что сам будет во всем виноват. Это просто идеальный план. Собираюсь уже вызвать Камилу, чтобы подобрала подходящую приманку для брата, как в кабинет вырывается Фельсия. Я даже слегка обалдеваю, потому что Сольт, без спроса влетающая ко мне, как ведьма на метле, — это аномальное явление». Нервно простучав каблуками по полу, Фелисия кладет передо мной сайт и требовательно произносит. «Гарнер, я хочу знать, что это такое!» Над экраном расплывается голограмма. Я рисую вместе с мариселой в дешевой забегалфке. И кажется, моей невесте это не нравится. Откинувшись на спинку кресла, мысленно ругаюсь. Только приступов ревности мне сейчас не хватало. «Что именно?» — интересуюсь, пристально вглядываясь в лицо Фелисия. «Что это? Румянит злость или у нее до сих пор держится температура?» «Ты не рано с кровати поднялась?» «Не уходи от вопроса!» — обиженно восклицает невеста. «Сначала ответь на мой», — говорю, вкрадчиво не сводя с нее взгляды. Фелисия поджимает губы. Выключив сайт, скидывает с плеч пальто, опускается в кресло и начинает вываливать на меня свои бессвязные претензии. «Ты столько времени был с Мариселлой? Обедался леней? Почему вместе с вами не было Камилы? И где были твои люди? Сивилла из меня все соки утром выпила своими ядовитыми шуточками. Мне кажется, что таким поведением, Гарнер, ты ставишь меня в неловкое положение». «Все ясно. Фелисию покусала эта Йоргова Трия Сивилла» это кажется тебе или твоей сестре обида на лице невесты уступает место растерянности дело не в этом а в чем фли у меня скоро выборы причем здесь выборы при том что мои рейтинги начали резко обуваливаться из за моей угу. немного резкой реакции на предложение брата значит ты был с ними из за рейтингов бормочет фелиси а потом скидывает на меня негодующий взгляд «Но, Гаронер, так же нельзя!» «Ладно, тогда у нас было романтическое свидание». Улыбаюсь. И Фелли невольно улыбается мне в ответ. Она заметно расслабляется. С лица сходит лихорадочный румянец, пальцы больше не сжимают подлокотники кресла, силой в них впиваясь. «Нехорошо использоваться Норину и ее малышку», повторяет она тихо. «Фелли, я политик». Напоминаю невесте. Убедить ее в том, что я просто использовал Лэй, оказывается проще, чем убедить в том же самом себя. Внушить себе, что все ради победы, и мне совсем не нравилось проводить время с ней с мариселой и что меня совсем не тронуло внимание этого маленького вертлявого чуда с такими же синими глазами, как у ее матери. Не знаю, что за ублюдок мог от них отказаться. Бросить больного ребенка. «Убил бы, сволочь!» «Гарнер, ты меня слышишь?» — вырывается в мои мысли голос Фелисия. «Может, поужинаем вместе?» «Хорошо, буду у тебя в девять», — киваю рассеянно. «Я думал о каком-нибудь ресторане. Например, могли бы слетать в Аторру». Я поднимаюсь и, обойдя стол, опускаюсь на его край перед Сольт. «Боюсь, для Атора ты еще недостаточно окрепла. Лучше поужинаем у тебя дома». «Дома, может быть, Сивилла?» — вздыхает фелисия Мысленно матерюсь и послав Трию туда, где она явно давно не бывала. Иначе откуда в ней столько яда? Говорю. «Как-нибудь переживу. А ты вообще не должна была сегодня вылезать из постели». «Я просто разволновалась». фелисия поднимается и прижимается ко мне, явно напрашиваясь на объятия. «Зря. Заверяю ее. А еще самого себя». И быстро целую в лоб. Последнее время целовать ее в губы не получается. Как и обнимать ее, до нее дотрагиваться. У нас уже давно не было секса. С тех самых пор, как я познакомился с Эленией. Эта мысль на какое-то время выбивает меня из колеи. Больше месяца я не касался своей невесты и даже не задумывался о том, чтобы затащить Фелисию в постель. Не до того было. Много работы, много нервотрепки, много мыслей о светлой. Из-за нее, из-за этой своенравной синеглазой девчонки, во мне не осталось никаких желаний, кроме одного. Я хочу заполучить Лэй любой ценой. Интересно, если пересплю с ней, меня отпустит Вряд ли. Вряд ли мне хватит одного раза. И даже отношений на пару месяцев, боюсь, мне будет мало. После ухода Фелиси в кабинет заглядывает Камила. Я вызываю ее, чтобы сварить мне брула. До начала совещания еще осталось несколько минут. Но вместо просьбы о бруле зачем-то спрашиваю. Чисто теоретически. Насколько бы уменьшились мои шансы на победу в выборах, реши я продолжить свою холостяцкую жизнь. Спрашиваю, и тут же понимаю, насколько это бредовый вопрос. Камила прикрывает за собой дверь, быстро подходит ко мне и начинает озвучивать то, что я и так прекрасно знаю. Знаю и понимаю. Отказ от сольт будет равносилен политическому суициду. Для гроссорцев семья — это святое, и лидер гроссора обязан быть семьянином. Вы сделали правильный выбор, решив связать свою судьбу с дочерью из семьи, которые ежегодно жертвуют миллионы на благотворительность и благополучие своей страны. Сольтов любят и уважают. Сонорину Фелесию любят и уважают. И средний класс, и элита. Если вы вдруг решите отменить помолвку, чисто теоретически, это станет самым идиотским поступком в моей жизни. Уже практически. Не бери в голову, отмахиваюсь. санор Хорос. «Все в порядке?» — внимательно смотрят на меня секретарша. «Все просто отлично. Меня уже отпустило». Но отпускать Лэй, вручать ее Ксану как подарок я не собираюсь. «Камила, у меня для тебя будет поручение», — говорю, поднимаясь с кресла. «Найди мне девушку. Лучше светлую, но в принципе подойдет любая модель актриса-певица». В общем, девица должна быть красивой и без вопросов сделать то, о чем ее попросят. Помощница осторожно кивает. «А о чем ее могут попросить?» «Переспать с моим братом». Стянув со спинки кресла пиджак, надеваю его и выхожу из кабинета, не дожидаясь, пока Камила переварит мою просьбу и набросится на меня с уточняющими вопросами.